Сатин ударяю кулаком по столу. Молчать! Вы все скоты! Дубье! Молчать о старике! Спокойнее. Ты, барон, хуже всех. Ты ничего не понимаешь и врешь. Старик не шарлатан. Что такое правда? Человек, вот правда. Он это понимал, вы нет. Вы тупы, как кирпичи, я понимаю старика. Да, он врал, но это из жалости к вам, черт вас возьми. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Я знаю, я читал. Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего,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 «Бог свободного человека!» «Барон, браво! Прекрасно сказано! Я согласен!» «Ты говоришь, как порядочный человек!» «Сатин, почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди говорят, как шулера?» «Да, я много позабыл, но еще кое-что знаю. Старик, он умница!» Он подействовал на меня, как кислота на старую грязную монету. Выпьем за его здоровье. Наливай.